9 «Что ты, Марина? Обещаю встать своей пушистой грудью на твою защиту», — смеялся барон. «Лекс сам виноват, что не закрепил магические узы. Он или забыл, что вряд ли, или сделал снеговика на один раз». что чтобы тот дрова отнёс. Теперь ты его хозяйка, и лишь ты можешь ему приказать развеяться. Вы, наверное, можете идти, Барт. Возможно, вас господин Алексиан ждёт. Бывший снеговик поклонился и бодро потрусил на улицу. Я же, понимая, что мне может влететь за своеволие, развела бурную деятельность. Примяла тесто... поправила свою форму и решила нарезать почищенную картошку. Мой взгляд упал на ледяной нож, которым Алексейан чистил клубни. — закричала я, стоило лишь дотронуться до синей ручки. Пальцы и ладонь обожгло холодом. Что случилось? На кухню ворвался Алексейан, а за ним и Барт. "Марина, простите меня. Я думала, хозяин замка начнёт кричать за то, что я схватила нож", а он извиняется, виноват Оставил свой кинжал на столе. Глупо и неосмотрительно. Молодой человек легко отобрал прилипшее ледяное оружие и спрятал его куда-то за пояс. «Покажите ладонь». Я протянула руку и замерла. Кожа покраснела и покрылась волдырями, словно после ожога. Барт, усиленно сопровождая свои действия звуками, дул на мою ладонь. «Сейчас станет легче. Ледяной мастер — хороший маг». «Он поможет», — уверенно произнёс бывший снеговик и уставился на своего создателя. «Разговорился», — пробормотал Алексиан, накрывая мою ладонь своей. «Возможен небольшой дискомфорт», — предупредил тот, и я почувствовала лёгкое морозное покалывание. «Никогда не берите чужие магические предметы, Марина. Я вас сейчас не упрекаю, а предупреждаю. Некоторые вещи настолько привязаны к хозяину, что могут и покалечить. Вот как мой кинжал. Последние слова он произнёс с грустью. «Это вы меня извините, господин Лексиан». «За что?» Он отпустил мою руку. Кожа была чистая, ладони не болела. «За снеговика, за ещё одну глупую ошибку с моей стороны. Виновата». «Да, Марина, вам повезло, что моя магия не наказала, а приняла ваш выбор имени. Вы не хотели его присвоить, а лишь сделать более счастливым». «Хорошо, что я создавал его на один раз, лишь отнести дрова, иначе могло бы всё плохо закончиться». «Теперь выпал на правная хозяйка». Его взгляд переместился на ледяного мальчишку. «Барта, Бартоломью», — представился мальчишка в зелёной одежде. «Я больше не буду», — покаялась. «Но как вы тогда продаёте свои ледяные скульптуры, одушевлённые, если к ним не стоит прикасаться?» «Там всё намного проще». Лексиан отошёл и сел на стул. «Я создаю скульптуру, вдыхаю в неё жизнь, делюсь частичкой своей магии. Те, которые попроще и предназначены для определённой разовой работы, требуют моего устного разрешения. Как бы передачи прав на словах. А вот, например, более сложная...» Он на мгновение замолчал, посмотрел на меня и улыбнулся. «Быстрее одевайтесь. Мы едем за покупками. Раз это моя вина...» то покажу вам последних одушевлённых големов, что я практически закончил, и скоро отдам заказчику. И я сам не нарадуюсь, какие они у меня вышли. Большие, послушные магии». Он рассказывал и улыбался, а я слушала и не отводила взгляда от красивого лица. «Сани запрягу. Прикажите Барту меня слушаться. Он поможет нести сумки, запрягать с драконов. Кучером побудет. Вы список составили, что купить?» «Не забудьте туда внести посуду, ножи и другие приспособления для кухни». «Барт, будь добр, помоги господину Алексиану с подготовкой к полёту. Я скоро выйду». «Слушаюсь, хозяюшка». Барт поклонился и пошёл на выход. «А ты следи за тестом», — приказал довольный хозяин замка барону, потёр руки и устремился за помощником Санты. мур послежу». Только уши вырастарайтесь. Молока побольше привезёте. Литров 10, а то и 20. Тесто на всякий случай убрала в холод. Неизвестно, сколько времени проведём в магазине, как далеко тот находится. Желательно, чтобы нашлись продукты по списку. Ух, тогда закачу пир моему временному хозяину. Всё будет по плану. Утром нужно достать ёлку. «А если в этом мире не принято наряжать ёлки?» — думала я, выходя на задний двор замка. «Если не принято, то заведём новую традицию». «Мамочка!» — от удивления замерла. Передо мной стояли две копии драконов лексиана только ледяные, тёмно-голубые, полупрозрачные. Я подошла поближе. Хозяин замка активно махал руками, впрягая драконов в расписные сани с закрытым верхом. «Можно сказать, это была карета, но не на колёсах, а на полозьях». «Красивые, благородные и умные», — улыбнулась, подходя ближе. Очень хотелось потрогать, но, помня предупреждение Алексиана и понимая, что они не отданы заказчику, не рискнула их погладить. Зато драконы заинтересовались новой персоной, синхронно повернули головы в мою сторону. Ближайший из них выснул язык и попытался лизнуть. и тут же получил ладонью по блестящему боку. «Стой смирно, это не твоя хозяйка». «Лексиан, а что, если кто-то попробует притронуться к ним в городе? Быть беде?» задала вопрос ледяному магу, усмирявшему своих питомцев. «Нет, ничего не произойдёт. Этим я уже приказал ни на кого не обращать внимания. Магию закольцевал внутри них. Слетаем в город, может, ещё один или два заказа получу». «Мне понравилось их лепить». «Да, как настоящие. Чешуйки шевелятся при повороте шеи», — похвалила я. «А как иначе? Это же одушевлённый голем, а не кукла ходячая». Видно было, что похвала пришлась по душе ледяных дел мастеру. Открыв дверь, Лексиан пригласил меня в сани. «А хотите, уберём вверх, Я сделаю воздушный купол, будет тепло, и вы сможете посмотреть на окрестности. Хотя...» Он провёл ладонью по подбородку, и я чувствовал, когда нёс вас в когтях, что вы боитесь летать. «Нет, нет, господин Лексиан, я согласна, там вы меня несли без страховки, а тут же сани, да и вы рядом будете, убирайте непременно», — захлопала в спрятанное в варежках ладоши. «Да я бы вас не уронил», — удивлённо произнёс тот и махнул рукой.